В своем сборнике рассказов и сказок автор размышляет о роли красоты и любви в жизни, о поэзии и добрых книгах, которые помогают людям не потерять друг друга и сохранить свою любовь до глубокой старости. Дети, домашние животные, природа, близкие люди и светлые книги окружают героев, и перед читателем открывается мир, в котором они живут, мир добра и душевного тепла, домашнего уюта и семейных радостей для семейного чтения.